Глава 32 Сразу признаться во всем мне не дали. Подбежали слуги, окружили, все так радовались возвращению своего господина, что мне стало еще горше. Ведь все это случилось из-за меня, из-за моей глупости и недальновидности. Ну какая из меня королева? Я слишком доверчива. и совершенно не разбираюсь в интригах. Из-за меня Йон пропал. Замок подвергся нападению. Сгорела оранжерея. Самобичеванию я предавалась весь день. Даже поспать сумела лишь пару часов, и то мне снились разные ужасы, заставляя вскрикивать и просыпаться. Йон не пошел со мной отдыхать. Сказал, что в том небытии отоспался на несколько месяцев вперед. Он пообещал, что мы поговорим позже, и остался решать дела замка и королевства, а я отправилась в свои покои. Эрин и Дерин помогли мне принять ванну, переодеться и лечь в постель, где я и предавалась тревожным мыслям, периодически то проваливаясь в сон, то выплывая из него. В очередной раз проснулась уже в густых сумерках, небо хмурилось, и света едва хватало, чтобы с трудом различать очертания комнаты. Внезапно из гостиной послышался шорох. Кажется, это меня и разбудило. Я приподнялась на подушках и прислушалась. «Кто там?» Голос звучал приглушенно, как будто я все еще находилась в одном из своих серых паучьих кошмаров. Мне никто не ответил, но дверь из гостиной открылась шире. В проеме я различила очертания женской фигуры с нагруженным подносом в руках. Это всего лишь служанка принесла ужин. И чего я так испугалась? «Дерин, что происходит в замке? Где Йон?» Спросила, поудобнее усевшейся и поправив под спиной подушки. Я чувствовала себя очень голодной, потому что днем уснула еще до того, как принесли обед. Горничная не ответила. Она молча поставила мне на колени кроватный столик и начала составлять на него блюда с подноса. «Эрин?» В темноте я не могла понять, кто из служанок пришел. Она снова не ответила. «Зажги лампу!» — приказала я. Мне не нравился этот молчаливый визит. Женщина чуть помедлила, а потом спальня осветилась тусклым желтоватым светом. И я узнала Делину. «Что ты тут делаешь?» Тут же напряглась, не ожидая ничего хорошего от этого визита. «Я принесла вам ужин, госпожа». Женщина потупила взгляд и поклонилась. Голос звучал чересчур кротко и почтительно, почти издевательски, но я уже и так не верила ей. «Что ты делаешь в замке? Почему Йон не выгнал тебя?» «У господина сейчас много дел. Ему пока не до меня. Я пришла поговорить с вами». Делина улыбнулась и, подвинув к кровати стул, опустилась на него. Смотрела на меня несколько секунд, а потом добавила ласково. «Вы кушайте, кушайте». «Говори, что тебе нужно, и убирайся, пока я не позвала на помощь». Я демонстративно скрестила руки на груди, не притрагиваясь к еде. «Госпожа!» — Делина примирительно выставила ладони вперед. «Я не хочу ссориться. Вы победили. Я проиграла. Ваш брат не пожелал взять меня с собой». А больше мне идти некуда. Прошу, замолвите за меня словечко перед своим супругом. Уверена, господин послушает вас. Я даже опешила от такой наглости. Эта женщина натворила столько зла, щеголяла в моих нарядах, предала всех и все, а теперь просит милости. Еда передо мной очень вкусно пахла, а я была голодна и сама не заметила, как начала отщипывать кусочки лепешки и отправлять их в рот. За ними последовало тонко нарезанное мясо и овощи. «Прошу, госпожа, вы ведь само великодушие, а я клянусь, что больше не позволю себе ни одной плохой мысли по отношению к вам. Она выглядела такой подавленной, такой жалкой. У меня не осталось ненависти к ней. Делина права, она проиграла. Я...» «Выиграла. Вот только выиграла ли?» «Я не уверена, что господин послушает меня», — слова отдавали горечью. «Я тоже предала его». «Вы? Не может быть!» Так искренне изумилась Делина, что я не удержалась от пояснений. Ведь это я просыпала магический порошок, который он вдохнул и превратился в дракона, призналась со вздохом, ощущая, как чувство вины вновь наполняет меня. Мои откровения прервал издевательский смех Делины. «Ты просто идиотка, Аксиана! Я сразу знала, что на тебя мало надежды, поэтому взяла у Трилана запасную порцию и подсыпала порошок королю-дракону в еду. Тебе тоже кое-что принесла». Она вызывающе улыбнулась, неотрывно следя за выражением моего лица. «Зачем ты все это мне рассказываешь?» Замирая от страха, спросила я, а потом взгляд переместился на кусок лепешки в моей руке. Я бросила его обратно на тарелку. Но было уже поздно. То, что проглотила, отдавало горечью. Это из-за травы, а не от сожаления, как я считала. Горло свело спазмом. В груди развернулся колючий ком, наполнив тело резкой болью. Я попыталась закричать, но только закашлялась. В отчаянии посмотрела на Делину, которая внимательно наблюдала за моими мучениями. Я захрипела, пытаясь вдохнуть, но воздух отказался наполнять легкие. Кажется, это был конец. «Госпожа, как же так? Неужели вы умираете?» Голос Делины сочился ядовитым довольством. «А как же, бедный вдовец, кому-то придется утешить несчастного короля дракона?» Вы же не станете возражать, если это буду я. Вот и славненько. А теперь позвольте, я заберу подносик. Не надо, чтобы о моем присутствии здесь кто-то узнал. Последнее, что я почувствовала, как Делина вытащила из-под моих рук кроватный столик, а потом пришла непроглядная тьма, и я затерялась в ней навсегда. Тревога холодной иглой кольнула под сердцем. Внутри дернулся и зарычал "А отх, Беда, беда с его парой! И он, не отвечая на заданный вопрос, бросился к замку. Экономка, только начавшая говорить, с открытым ртом осталась смотреть ему вслед, как и остальные слуги, которые при свете магических ламп вместе с господином разбирали остатки оранжереи в поисках уцелевших растений. «Что случилось?» Задал конюх общий вопрос. Сазана пожала плечами. Она не знала ответа, но что-то точно случилось. А от Хфаён чувствовал, что опаздывает, что жизнь уже начала тонкой струйкой покидать Аксиану. А от Хривел и бился, рвался наружу. И Он с трудом сдерживал его. Король Дракон, за считанные мгновения преодолел коридоры замка, почти взлетел по лестнице, распахнул двери и наткнулся на Делину. выходившую из гостиной, а от хфаюн зарычал от ярости от этой женщины, несло бедой. Король дракон схватил ее за горло и дернул к себе. Делина испуганно ойкнула, по полу рассыпалась и зазвенела разбитая на осколки посуда, а от Хфайон двинулся к спальне. бывшую помощницу экономки он тащил за собой, чтобы не сбежала. Она уже даже не пыталась вырваться, только скребла пальцами по руке, сжимавшей ее горло. Аксиана без движения лежала на постели. Ее лицо было бледным, почти слившимся по цвету с белоснежными подушками. На коже блестели крупные капли пота. Жена была еще жива, король-дракон чувствовал это. Но ручеек жизненной силы быстро иссякал. — Что ты сделала? — рыкнул он. встряхнув Делину и отбросив в сторону, чтобы подойти к жене. «Мой господин!» — всхлипнула она, опустилась на колени и поползла к Аотх Файону. «Молю, пощадите! Я ни в чем не виновата! Я всего лишь принесла ужин госпоже! Позвала ее, но она не откликнулась! Я подумала, что ее величество спит и ушла! Это все, клянусь!» Делина протянула к нему руки. «Прошу вас, поверьте!» Аотхфайон склонился над супругой, принюхался. От ее губ едва ощутимо пахло горечью яда. «Тварь!» — зарычал король-дракон. Схватив делину за протянутую руку, втянул воздух. От пальцев этой женщины пахнуло той же горечью. Больших доказательств было не нужно. Одним движением Аотхфайон вздернул бывшую любовницу на ноги, и свернул ей шею а потом отбросил в сторону больше ни разу не оглянувшись на нее и он подхватил жену и устремился к выходу держись малышка шептал он пожалуйста продержись еще немного король дракон с драгоценной ношей на руках спешил вниз оксиана с каждым мгновением словно становилась легче невесомее она будто исчезала А вот Хфайон никак не мог этого допустить, поэтому спешил, как только мог. Магические светильники вспыхивали на его пути, указывая дорогу. Двери древнего храма распахнулись перед ним. Король-дракон вбежал под своды, потратил лишнюю пару секунд, чтобы оглядеться, и двинулся к алтарю, у подножия которого лежали цветы. Словно истинный бог уже ожидал свою жертву. «Нет!» он даже помотал головой, чтобы прогнать ненужные мысли. Истинный создал его таким, связал с женщиной нерушимыми узами. Он должен помочь вернуть ее иначе. Что будет иначе, он не знал и не желал этого знать. Король-дракон бережно опустил Аксиану на алтарь, ласково убрал закрывшее лицо пряди и взмолился. «Помоги ей, истинный!» — Сколько же от вас хлопот, дети мои! — раздался за его спиной веселый голос. — Я еще не успел соскучиться, а вы опять! — Хватит шутить! — взревел Аотх оборачиваясь назад. Дракон метался внутри, обжигая яростью. — Ладно, ладно! — истинный поднял руки в примирительном жесте. — Не рычи на меня! Он прошел мимо Йона, демонстративно обойдя его по широкой дуге. Король-дракон с трудом сдерживался, чтобы не броситься на него. Такое легкомысленное отношение к его умирающей паре вызывало истинно животную ярость. Бог подошел к алтарю, присел на край, положил одну ладонь на лоб бледный и недвижимый Аксиане. Вторую ей на живот. Хороший яд, быстрый и действенный. Хмыкнул он негромко, но, услышав рычание, быстро добавил. — Все в порядке, я смогу его нейтрализовать. Твоя жена и сама справилась бы, только ей понадобилось чуть больше времени. — Аксиана всего лишь человек, — устало возразил Йон, уже понимая, что этот легкомысленный бог не отступится от своего обычного поведения даже при угрозе жизни его возлюбленной. — Она уже не совсем человек, — негромко ответил истинный, продолжая держать ладонь на лбу королевы и безотрывно глядя на нее. а Аотхфайон чувствовал творимую магию, хотя и не смог бы объяснить ее природы. Это было что-то высшее, недоступное его пониманию. Он боялся дышать, чтобы не помешать происходящему, потому что видел, как начинают розоветь щеки аксианы, как глаза под веками перестают беспокойно двигаться, Ты не спросишь, почему я не считаю ее человеком? Ехидно поинтересовался истинный после продолжительной паузы, и он решил, что Богу скучно, и он развлекается. Но послушно спросил: почему? Потому что в ней растет будущий король дракон и делится своей силой. Истинный наконец убрал ладони и посмотрел на Йона, наслаждаясь растерянным выражением его лица. а потом с довольной улыбкой добавил «Поздравляю, папаша!». А вот Хфайон, опешив, лишь коротко выдохнул, а потом ему стало не до ответа, потому что веки Аксианы дрогнули, и она открыла глаза.